Глава двенадцатая. Алина нервно теребила перчатки, снова и снова перебирая в уме речь к соседям Ольги Фроловой. Вдруг не выйдет? Вдруг не получится у неё быть убедительной? Вдруг они не станут с ней разговаривать или вызовут в полицию? Что необходимо для того, чтобы они её выслушали и ответили на её вопросы? Искренность. Вот что необходимо в общении. Когда ученики в школе пытались ее обмануть, ловчили, изворачивались, она была непреклонной. Если же честно говорили, что не выучили, она давала им отсрочку. «Добрый день», — Алина вздрогнула, пропустив момент открывания двери. «Я, Алина Эдуардовна Зотова, вот мои документы». Она протянула пожилой женщине свой паспорт. Та внимательно прочитала, пожала плечами, выкатила недоуменно нижнюю губу. «А я, Ирина Васильевна, и что?» — откликнулась женщина неприветливо. «У меня к вам разговор, Ирина Васильевна». Алина судорожно сглотнула. Все заранее заготовленные слова вдруг выскочили из головы, как на экзамене. «По поводу?» — та стояла на пороге, плотно прильнув плечом к притолоке и пропускать ее внутрь явно не собиралась. И вдруг лицо ее исказило злобная судорога. «Ты что, к Егору моему, кобелю, пожаловала? Его очередная пассия! Ах ты!» И ее полная рука потянулась к голове Алины. Благо, была высокой, и Ирина Васильевна не дотянулась до ее пышной шевелюры, укутанной тонким пуховым платком. А то беда была бы. «Нет-нет, что вы!» Отступила она назад с досадливой гримасой. «Не знаю я никакого Егора. Я учительница вашей соседки Оли. Она попала в беду, и я...» «Так получилось, что хлопочу теперь за неё «Больше некому!» Фыркнула недоверчиво женщина, но руку убрала в карман байкового халата. «Так получилось, что...» что и есть кому... Да не выходит ничего. Алина жалко улыбнулась. «Уж простите меня, но... Но мне нужна ваша помощь. И не столько мне, сколько Оле. Пожалуйста». Она была самой себе неприятна в этот момент. Забыла уже, когда и кого так вот унижено просила. За детей, помнится, лет семь назад перед участковым так же вот унижалась. И все. Теперь вот ради брата, ради Геры. Очень он несчастным был в первый день наступившего года. Хоть и крепился и пытался выглядеть уравновешенным и спокойным, тоска в глазах стояла смертная. Таким она его помнила только после смерти мамы. И решилась вот на всяческие унижения ради него, хотя Олю и недолюбливала. Но кажется, это у них взаимное. Оля тоже не любила Алину. Считала, что она обманула брата с квартирой. Дурочка, маленькая дурочка. Ничего-то она не понимала. Просто Алине сама мысль о чужой женщине под родительской крышей была противна. Не могла она позволить, чтобы чужой человек ходил там, дышал, смотрел на улицу из того окна, из которого смотрела ее мама, милая и несчастная и слабая женщина. «Ира, кто там?» На пороге квартиры Олиных соседей возник пожилой мужчина в очках, с газетой в руках. Он чуть поклонился. — Здрасте. Что хотели, уважаемые? — Уважаемая хочет про соседку нашу с нами говорить, — не очень любезно отозвалась Ирина Васильевна. — Помочь ей вызвалась. — А кто вы ей, простите? — глянул на Алину поверх очков мужчина. Видимо, тот самый Егор, которого ко всем подряд ревнует его супруга. К слову, приличный вполне для своего возраста мужчина, моложавый и симпатичный. «Она ее учительница, бывшая», — снова за Алину ответила его жена. «А, учительница», — протянул он и задумался ненадолго потом решительно оттеснил жену от дверного косяка и приглашающе махнул рукой внутрь квартиры. «Входите, раз так!» Алина в комнату войти отказалась. осталась стоять в тесном коридорчике. «У меня к вам всего два вопроса. Ни к чему мне проходить, беспокоить вас». Она снова улыбнулась и снова вышла жалко. «Да-да, говорите», — закивал Егор Иванович откладывая газету на тумбу у зеркала. — Рады будем помочь, если сможем. — Чего ей помогать-то? — недобро покосилась на обоих Ирина Васильевна. — У нее в друзьях полицай ходит. Небось уж расстарался. — Ты и говорить с ним не стала, если мне не изменяет память, — поджал губы хозяин квартиры. — И со следователем не особо разговорчивой была. «А мне нечего им сказать, я за ней не слежу», огрызнулась Ирина Васильевна, раскрасневшись от гнева, и тут же, сильно пихнув мужа в бок, ушла из коридора. Алина не знала, куда деваться от неловкости за то, что стала свидетелем и виновником супружеской перепалки. Прожив всю жизнь без мужа, она понять до сих пор не могла, как можно жить бок о бок с человеком, который раздражает и бесит, выводит из себя и которого так вот запросто можно грубо пихнуть в бок. Это же мучение просто, а не жизнь. Все ведь должно быть чисто, красиво, нежно и тихо. Разве не так? — Вы меня простите великодушно, — приложила она руку с зажатыми вне перчатками груди. — Просто все родственники Оли в панике, «Звонят мне со слезами, никому свидания с ней не дают». Она чуть не брякнула, что и Геральду тоже в этом было отказано, вовремя спохватилась. «Я понял», — кивнул с понимающей улыбкой Егор Иванович. Он очень мило улыбался к слову. «Так что вы хотели узнать?» «Ага», — она поняла, что человек готов к контакту, и тут же принялась вспоминать, с чего должна была начать опрос. Тут такое дело, Оля, уходя со службы в один прекрасный день, повздорила со своей соперницей, то есть с той самой женщиной, которую ее нечистоплотный в моральном плане супруг посмел привести к себе домой. Они повздорили, и... и Оля уехала домой. А на следующий день эту женщину находят в ее доме, с пробитой головой. «И что вы хотите от нас?» выскочила из комнаты Ирина Васильевна, успевшая переодеться в спортивный костюм. «Лучше бы она этого не делала», тут же решила про себя Алина. «Стала еще толще и еще некрасивее, не в пример своему поджарому супругу. Мне хотелось бы узнать, выходила той ночью Оля из дома или нет». «И слышали ли вы, когда она вернулась со службы?» Алина назвала число, предшествующее ночи трагедии, которое ей сообщил Геральт. «Да знаем мы, когда это случилось!» Махнула на нее рукой Ирина Васильевна. «Были тут из полиции, спрашивали». «Да, да, вы сказали, что не знаете и не слышали», робко улыбнулась Алина, все больше ненавидя себя за подобострастие. Все ради Геры, все ради него. олята то все равно не оценила бы ее стараний. Или оценила бы? Так что же вы хотите, раз мы ничего не видели и не слышали? Ирина Васильевна воинственно подбоченилась, с трудом определив линию собственной талии. — Я хочу, чтобы вы постарались вспомнить, — с нажимом произнесла Алина, и вытерла перчатками вспотевший лоб. Ведь слышно же, когда соседняя дверь хлопает? Слышно? Супруги стремительно переглянулись. Егор Иванович свёл брови, а Ирина Васильевна досадливо чертыхнулась. Алина насторожилась. Она проработала педагогом не один десяток лет. Детскую душу читала безошибочно. Взрослых угадывать не пыталась, но считала, что подросший человек — в своих привычках и пристрастиях, мало чем отличался от себя самого лет, скажем, 10 назад. То есть она справедливо полагала, что способна распознать и взрослую душу, раз она такой хороший психолог. И сейчас она угадала точно, что эти двое что-то знают, но говорить не хотят. Никому. Потому и следователю ничего внятного не сказали, потому и Геру послали куда подальше. Ирина Васильевна, Егор Иванович, Алина глянула на них как можно проникновеннее. Вы ведь многое можете. Вы можете ей помочь. От вас зависит ее судьба. От нас зависит, фыркнула Ирина Васильевна. Что-то она у нас разрешение и совета не спрашивала, когда мужа с любовницей по квартире гоняла. Такой грохот устроила а потом посиделки на троих организовали. Она, мент этот, ее, и Шалава, что под ней живет, нашла себе компанию. Мы-то ей не друзья. Чего ей мы-то? Ира, перестань. Ее супруг досадливо поморщился. виновато из-за ее спины улыбнулся Алине. Она же приходила к нам, помнишь? А то... Пришла, будто за дрожжами, пироги, мол, собралась ставить. Посидела, поёрзала, а потом ушла, ни с того ни с сего, а дрожжи-то и не взяла. Зачем приходила, спрашивается, непонятно. А потом и вовсе сторонилась нас, мы-то ей, что? Вот вы, учительница, знать её должны хорошо, так? Да, конечно, живо отозвалась Алина на подозрительный взгляд ирина Васильевны. «Скажите, почему она так странно себя вела?» «Ох, но это же очевидно!» — качнула с жалостью головой учительница со стажем. «На Оленьку столько всего свалилось. Она просто не знала, где голову преклонить. Может, рассчитывала, что вы ей про Виктора что-то расскажете, что-то еще к тому, что она уже и сама знает». Может, просто на жалость вашу надеялась, на понимание, сочувствие. Она же просто одинокая девочка, ей всего-то тридцать лет. «А вам сколько?» — встрял вдруг Егор Иванович. «Что-то вы больно молодой для ее учительницы». Пришлось Алине накидывать себе с десяток лет. Ее возраст ему понравился. Ирину Васильевну, наоборот, взвинтил. Видимо, оказались почти ровесницами, а выглядели по-разному. Алина высокая, худая, ухоженная и одета, хоть и небогата, но со вкусом. А она в спортивном костюме, который запросто можно было натянуть на холодильник Алины, оставшейся от мамы. «Вы что-нибудь слышали, Ирина Васильевна? Егор иванович Алина снова приложила руки к груди. Она устала умолять супругов, очень хотелось повысить на них голос, но терпела ради Геры Аболтуса, корчившего из себя взрослого и самостоятельного. «Ладно, мать!» — ладонь Егора Ивановича легла на пухлое плечо жены. «Не гоже нам, учительнице, врать!» «Слышали мы, как Олька пришла в тот вечер? Не слышали, а видели!» нехотя поправила его супруга хахаль ее какой то привез на машине я еще возмутилась тогда не успела с виктором развестись а уже с чужим мужиком катается и из машины еле вылезла мы подумали что пьяная так ведь егор виктор жаловался что оля за воротник любит закладывать странный у нее была в тот вечер походка очень странный Ну, замялся он. Очень уж ему не хотелось выглядеть сплетником в глазах Олиной учительницы, к тому же такой стройный и молодящийся Поймите нас правильно, мы дома были, в окно смотрели, когда они подъехали, не наблюдали специально. Конечно, конечно, покивала одобрительно Алина. Обезоруживающая улыбнулась каждому по очереди, смекнув, что окна супругов выходят как раз во двор, и те могли, не гуляя, наблюдать за передвижениями своей соседки по двору. «Так вот, из машины Ольга еле вылезла и пошла домой, то ли пьяная, то ли больная, не поздоровалась, когда дверь открывала, и больше она тем вечером из дома не выходила», — сказала Ирина Васильевна. «Это точно?» «Конечно!» «А ночью, ночью она могла выйти, и вы не услышали?» Взволнованно спросила Алина. Ей очень хотелось порадовать Геру, очень хотелось увидеть, как он снова улыбается, как на его щеках появляются две примиленькие ямочки, и он крутит головой, восхищаясь проделками старшей сестрицы. «Так было давно-давно!» когда они еще были детьми. «Это вряд ли», — качнула головой Ирина Васильевна. «У нее дверь такая ужасная. Когда Ольга ее захлопывает, у нас дребезжит зеркало в прихожей». Ее толстый палец ткнул в зеркало, в котором отражалось раскрасневшееся лицо Алины. «Нет, не выходила она никуда. И днем потом никуда не выходила». «Господи, вы не представляете, как это важно!» Алина чуть не прослезилась. Хотя Ольга и раздражала ее, все равно хотелось ей помочь. «Нет, не выходила, это точно», — покачал головой Егор Иванович. «У меня бессонница почти каждую ночь. Хожу, хожу, возле окна сижу». Иногда читаю, иногда телевизор смотрю, но это редко. Ирочке мешает. В кухню ухожу и сижу, смотрю на улицу. В ту ночь снежок пошел такой чистый, такой красивый. Засмотрелся, понимаете, мысли всякие. Нет, Оля точно не выходила. А машина, машина ее на стоянке, когда появилась? Ее же привез молодой человек? В машине той были главные улики Олиной причастности. Алина помнила об этом. Где эта машина путешествовала, пока Оля спала? «Уж не знаю, молодой тут был человек или нет», подперла свои толстые бока Ирина Васильевна. «Но Оля вышла из машины, а он нет, и уехал». Как ее машина появилась во дворе, не знаем. Егор всю ночь не спал. Машины не было, а утром уже стоит. Он пропустил, спать ушел. А Оля точно дома просидела до тех пор, пока... Пока за ней не приехали полицейские. Кивнул сочувственно Егор Иванович. Дверь ее квартиры с той ночи не открывалась. Только один раз, когда она к мусоропроводу спускалась. Мы дома были постоянно. «Ох, спасибо вам огромное!» Алина привалилась к стене. Она обессилела, зажарилась в теплой квартире, устала хлопотать за норовистую девушку, которую любил ее брат. «Вот бы еще вы это все повторили Олиному следователю, Супруги переглянулись, встали плечом к плечу и настороженно замерли. Ей казалось, что еще минута, и они извлекут из-за спин по ножу и станут теснить ее к двери. Было ясно, что ее просьба им не понравилась. «Понимаете, у меня такое чувство, что он ее ненавидит!» Понизив голос до шепота, Будто Олин-следователь мог ее услышать, проговорила Алина. Он заранее уверен, что она виновата. Ни о какой презумпции невиновности не может быть речи. Ей не позволяют свиданий. Чуть не проболталась снова, что Геру к ней не пускают. Это просто ужас какой-то. Помогите. Прошу вас, милые мои, помогите. И сама от себя не ожидая, Алина вдруг опустилась перед ними на колени. Что она делает? С ума сошла! Если и теперь Олька отплатит ей черной неблагодарностью и станет кривить свой ротик и настраивать Геру против родни, она ей задаст. — Что вы делаете? Не надо! — вскричали супруги в один голос и бросились ее поднимать, вцепившись в обе руки. «Заговорили наперебой. Мы все сделаем как надо. Не гоже, чтобы Олю посадили ни за что. Мы все сделаем!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» — повторяла Алина, беспрестанно пожимая им руки при прощании. «Я на вас очень надеюсь, очень!» Часом позже, застелив стол клюенкой, Ирина Васильевна принялась вырезать формой коржики. Егор сидел в комнате перед телевизором, но, кажется, почти не понимал, что смотрит. Он сделался очень рассеянным после того, как учительница ушла. Что его беспокоило, она приблизительно догадывалась. И это было совершенно не то беспокойство, которое испытывала она. И это бесило. «Ой, не нравится мне все это, Егорушка!» Выдала час спустя за чаепитие Марина Васильевна, так и промолчав, все то время, пока пекла коржики, накрывала на стул и заваривала чай. «Что не нравится?» С трудом очнулся Егор от тайных мыслей о оболенной учительницы. «Все это?» Она неопределенно повела вокруг себя рукой. «Нас ведь не вызывают в полицию. Что, сами туда пойдем?» «Напрашиваться станем. Скажут, чего тогда в первый раз соврали?» «Мы не врали», — вяло опротестовал он, внутренне соглашаясь с предусмотрительной супругой. «Мы просто сказали, что ничего не видели». «Ага, а потом вдруг увидели. Так что ли?» «Наши слова записали, и мы с тобой подписи поставили». «Забыл?» Ирина Васильевна отодвинула пузатую чашку с недопитым чаем, взяла в руки пережаренный коржик. У нее сегодня даже выпечка не задалась. С самого утра все кувырком. Сначала с Егором чуть поцапалась. Ну, это обычное дело с утра для людей, проживших не один десяток лет вместе. Потом это учительница. Она же не слепая заметила, как у него взгляд заблестел, заискрился на эту учительницу. И любой другой он бы не стал давать обещание вызволять кого-то из беды, а этой поди ты, обещание дал, и кинулся с колен ее поднимать, чуть лоб о двери не расшиб, ловилась с вставной челюстью. Коржики тоже пересохли, все горло крошками исцарапало. чего молчишь Тронула она осторожно мужа за локоть. «Что решил?» «А ты?» Он глянул на нее рассеянно, Снова невольно сравнив с гостьей. «Возраст один у них, А жена просто развалина Чего так расползлась? Скоржиков, что ли? Третий, между прочим, уминает, Хотя они и не задались у нее сегодня». «Я решила!» Ирина Васильевна Снова безошибочно угадала его взгляд. Он их сравнивал, мерзавец. «Я решила», — повторила она и поднялась с места, принявшись со звоном убирать со стола. «Сами не пойдем. Вызовут, скажем на этот раз правду. Но сами ни-ни и думать не смей». И она помотала у мужа перед носом толстым пальцем стараясь, чтобы слова и жест её были для него очень убедительными.